Числительные, обозначающие целые числа. Имена числительные, обозначающие целые числа, изменяются по падежам. Числительное 2 в именительном падеже женского рода имеет форму 2. Числительное 1 изменяется, кроме того, по родам и числам. Простые количественные числительные от 5 до 30 склоняются как существительное третьего склонения в родительном, дательном и предложном падежах количественных числительных от 11 до 19 в окончании пишется буква и подойти к 14 часам орфограмма номер 42 Нужно говорить 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет, 6 лет и так далее. Моей маме 34 года, а папе 36 лет. Учислительных 40, 90, 100 две формы. В именительном и винительном падеже 40 нулевое окончание, 90, 100 окончание О. В родительном, дательном и предложном падежах 40, 90, 100, окончание А. У сложных слов числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части. От 50 до 80. Именительный 50, родительный 50, дательный 50, винительный 50 творительный пятью десятью предложенный о 50 от 500 до 900 именительный 500 родительный 500 дательный 500 винительный 500 творительный 50ми, предложенный о 500х 200 триста 400 именительный 200 родительный двух дательный двумстам, винительный 200 творительный двумястами предложенный о двухстах. Запомни двести триста четыреста90. У составного количественного числительного обозначающего целое число склоняются все слова, из которых оно состоит. Нет 856 рублей родительный падеж. Восьмистами 56 рублями творительный падеж. К количественным числительным относятся слова полтора 1,5,5, 1,50, 150. Числительное полтораста имеет две падежные формы. Именительный и винительный падежи, полтораста, родительный, дательный, творительный и предложный, полутораста. Учислительного полтора в именительном и винительном падежах различаются формы рода. Полтора месяца, полторы минуты. В остальных падежах употребляется форма полутора. Повтори синонимы: соображать, смекать. Разговорное «прикидывать в уме».